Статья Кука. Постоянные переправы через эту ледяную реку вброд и вплавь продолжались два дня. Потом над нами нависла опасность из-за неприятного случая, произошедшего с одним из членов нашего отряда, и лошадью. Быстрое течение подхватило их и ударило о скалу. Подобное могло повториться в любое время». Поэтому, чтобы не подвергать риску себя и снаряжения, было принято решение построить плот. Мы нашли небольшие плоские отмели, покрытые зарослями высоких трехгранных тополей. За отсутствием лучших деревьев мы остановились здесь и соорудили плот. Тополя были толщиной примерно 15 дюймов и высотой около 80 футов. Замечательно прямые и без сучков. Мы нарубили бревна длиной в 13 футов и снесли их в удобное место, где скрепили поперечными прихваченными веревками. Примечание. Кук. Америка с Анконкред Маунтэн. Харперс Манфли Магазин. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Дан. Док так ловко дотащил бревна до реки, что я не удержался. Вы, должно быть, когда-то работали на лесобазе. А я и не знал. Серьезно ответил он. Плод получил название Мэри Энн. Доку с Хайрамом пришлось еще один день вести и сплавлять половину снаряжения на лошадях, А на следующее утро, после того, как все на ней поплясали, Мэри была раскритикована за малую грузоподъемность. Примечание. Done. Home by Ice and by Swimming from Mountain Monk Kinley. The Outing Magazine. Май 1904 года. Конец примечания. Были построены два новых плата из сухих елей. Мэри н 2 и Этель Кук пишет. Наступил тяжелый час расставания с лошадьми. Они были для нас хорошими, верными спутниками, и казалось бессердечным оставлять их на произвол судьбы, ведь они могли погибнуть от снежной бескормицы или от волчьих зубов. Никто не хотел намеренно лишать жизни благородных созданий. Здесь росло много травы, но непонятно, смогут ли лошади откопать ее из-под снега, если зимой его выпадет много. В этом месте у прозрачного ручья мы расстались с семью самыми замечательными и преданными лошадьми, которые когда-либо проходили по неизведанным просторам Аляски. Примечание. Cook, America's Uncred Mountain, Harper's Monthly Magazine, январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Дан. Промокшее до костей, мы шли в течение десяти дней. Теперь неделю мы просто жили по грудь в ледяной воде Суситны, занимаясь наиболее впечатляющим из известных мне видов спорта сплавом по извилистым каньонам, не нанесенной на карту ледниковой реки. Мы с Фредом на мэри n 2 остальные на Этели. В русле из белых бурунов поднимались валуны, их не всегда удавалось обойти. Неожиданно появились гранитные ворота, через которое неслась река, и таинственные острова с одинокими деревьями. Утесы сближались, и мы плыли почти что в туннеле, холодном от сочащихся стен. Мы услышали, как Хайрам сказал «Доктор, помните, что вы капитан?» А Миллер в таких местах предсказывал водопад, призывая прекратить разговоры и смотреть вперед. Два плота попеременно обгоняли друг друга, и поскольку был только один набор для кухни, передний плот останавливался и ждал. Высадка с плота на ледниковой реке похожа на прыжки через обруч наездников в цирке. Примечание. Дан. Home by ice and by swimming from mountain McKinley. The Outing Magazine. Май 1904 года. Конец примечания. Исследователи ждали новое открытие. Кук в статье рассказывает. Вскоре после полудня 19 сентября мы остановились на Отмеле примерно в 8 милях к юго-востоку от Морены, некоего крупного ледника. Его нижний край – частично обозначался на карте, составленной правительственными экспедициями, но о его верхнем крае не было никаких сведений. Мы поставили перед собой задачу исследовать этот ледник, а кроме него восточные склоны горы Маккинли, которых мы еще не видели. На следующее утро, взяв с собой рюкзаки со снаряжением и запасом провианта на три дня, мы, Шейнвальд, Дан и Кук забрались на концевую морену, а затем прошли 8 миль вверх по скоплениям ледниковых обломков. Наиболее удивительных из тех, что мне довелось видеть, на первом изгибе мы ушли с ледника, чтобы взобраться на крутые склоны цепи гор, откуда надеялись разглядеть направление движения ледника и великую вершину Мы поднялись на возвышение 6000 футов, но затем дорогу нам преградили скалы. Впрочем, и здесь мы сумели нанести на карту ледник и обширную горную территорию. Этот ледник является крупнейшим ледником внутренней Аляски и, вероятно, несет в себе моренного материала больше, чем любой другой ледник планеты». Несколько позже мы обнаружили примерно такой же ледник, но меньших размеров. Он сходил по юго-восточному склону горы Маккинли. Эти два ледника я назвал честь моих жены и дочери. Ледник Фидель, более крупный, и ледник Руфь, меньший. Примечание. Ледник Фидель. Сегодня ледник Элдридж. Кук, America's Unconquered Mountain, Harper's Monthly Magazine, январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Фредерик Кук снова увидел Маккинли. Верхние 1000 футов имеют круглые, как у пчелиного гнезда, очертания и три от рога гор, представляют собой удобное место доглеть черногольда по поверхности которого вероятно можно найти дорогу к вершине примечание кук americas она mountain харс манфли магазин январь февраль 1904 года конец примечания через три года именно так и будет покорена маккинли Между тем зима наступала на пятки путешественникам. Кук пишет. Запасы еды почти иссякли. Одежда была изодрана в клочья. Без шапок и практически без обуви мы волокли наши плоты по отмелям, бредя в ледяной воде по несколько часов в день. Примечание. Кук. Америка's unconquered mountain. Harper's Monthly Magazine, январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Наконец, испытатели судьбы вышли к большой воде и 26 сентября прибыли в поселок Тайонек, ровно через три месяца после выхода из него. Примечание. Джон Кэролл добрался до Тайонека на плоту в середине августа. Конец примечания. Руководитель экспедиции подвел итоги. Мы прошли более 700 миль пешком, а на лодках и плотах 300 миль. Мы исследовали большие площади новых территорий. Мы поднялись на гору Маккинли на высоту 11 400 футов, обошли группу Маккинли и собрали достаточно большое количество геологического и ботанического материала. Если говорить в общем, то за этот короткий период лета на Аляске мы сделали все, что было в человеческих силах. Примечание. Кук. America's Uncoquerade Mountain. Harper's Monthly Magazine. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Знаменитый геолог Альфред Брукс. Открытие, сделанные доктором Куком, оценил как более важное, чем восхождение на саму вершину этой горы. Цитируется по Брис Кук Пиари The Polar Controversy Reserved Stagpole Books 1997 год Конец примечания Один из главных недоброжелателей доктора Кука, ученый-альпинист, Автор много раз переиздававшейся книги Гарама Кинли «Первое восхождение» доктор Террис Мур констатирует «Величественная презентация Кукам географических достижений 1903 года, его благородное и доброе отношение к другим членам группы, включая Дана, создали достаточно благоприятное впечатление о Куке, как о лидере и компаньоне по путешествиям. Он был удостоен чести войти в различные ученые общества, географические и альпинистские клубы. Примечание Мур mountain Маккинли The Pioneer Climbs University of Alaska Seattle The Mountaineers 2000 год Конец примечания Ученик Мура, один из известнейших американских альпинистов и истый враг Кука Брэдфорд Уошборн, называет экспедицию Кука 1903 года поразительным достижением, которое смогут повторить лишь через 50 лет, и восхищается тем, что экспедиция Кука внесла бесценный вклад в географические знания об этой части внутренних районов Аляски. Примечание Washburn and Cherisy The Dishonorable Dr. Cook Seattle, The Mountaineers Books 2001 год Конец примечания Другой американский альпинист Арт Дэвидсон Прославившийся на склонах Маккинли И тоже не из числа сторонников нашего героя Пишет, что Кук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 2007 год. Конец примечания. Это типичная оценка. Экспедиция «Сокомнавигейшн», как ее называют американцы, занимает одну из первых строк в летописи наиболее славных деяний людей на Маккинли. Примечание «Сокомнавигейшн» – английский «Кругосветное плавание». Здесь имеется в виду путешествие вокруг горы. Конец примечания. Многоопытный современный путешественник, прочитав повествование доктора Кука или рассказы Дана о походе вокруг МакКинли, долго будет восторгаться и думать, да возможно ли, и пешая часть, невообразимая по трудности, и опаснейшее восхождение и безудержный сплав на построенных платах Три месяца, более 1500 километров, маршрут проходил по местам неизвестным людям. Отряд несколько раз разделялся, и люди порознь выполняли задуманное. Руководитель не может не радоваться, когда его небольшие группы самостоятельно и правильно выполняют свои задачи, а потом в назначенное время и в назначенном месте благополучно соединяются. Много слов сказано Куком о снаряжении и продуктах питания. Он думал об этом, кажется, постоянно. Читая Кука, мы хорошо чувствуем его добросердечие к товарищам по путешествию, к нанятым индейцам. Мы понимаем, насколько сам он силен, бесстрашен, и подготовлен к худшим условиям походного быта. дан писал, что для покорения Великой Горы нужны не только храбрость и решительность, но и интеллект. Очевидно, что интеллект Кука не отстает ни от его смелости, ни от его решительности. Благодаря экспедиции 1903 года доктор Кук получил бесконечную фору как будущий покоритель МакКинли. Он почти увидел путь на вершину Большой горы. Он наверняка думал о том, что предпочтительнее идти на вершину небольшим коллективом с минимальным и многофункциональным снаряжением. Он увидел склоны МакКинли в первой половине сентября и не исключал этого времени года для возможного восхождения. Цитируя статью и книгу Кука, Автор опустил почти все длинные и насыщенные дотошными деталями географические сведения. Очевидно, что доктор Кук стал главным специалистом в Америке по МакКинли. Есть еще один важный аспект. За эти месяцы Кук научился путешествовать, точнее сказать, преодолевать трудности во время путешествия, трудности заранее неизвестные, в будущем, Кука поджидает еще одна затяжная осада МакКинли, краткосрочное, великолепное восхождение на вершину, бросок к Северному полюсу, тоже сравнительно быстрый, великолепный и подчиненный жесткому алгоритму, и возвращение с полюса к людям длиною в год, одно из самых великих путешествий в мире. Маршрут вокруг МакКинли стал хорошей тренировкой перед возвращением к людям Северного полюса, когда Куку потребуется искусство невыдуманного выживания. Заканчивает Кук свою статью 1904 года так. Местность, где расположена гора, лежит далеко в глубине материка, из-за чего доставка туда людей и припасов представляет собой большую проблему. Гора — это, наверное, одна из самых крутых Среди крупнейших мировых вершин а арктический климат начинает проявлять себя у самого ее подножия. Примечание. Кукня ошибся. Если под крутизной горы понимать перепад высот между лагерем, который альпинисты называют базовым, и вершиной, то крутизна ма больше крутизны Эльбруса, пика Ленина, Эвереста. Конец примечания. В отличие от горы Святого Ильи, обледение здесь не такое экстенсивное, чтобы весь маршрут следовать по леднику. Тому, кто сможет в будущем покорить эту громадную гору, придется прокладывать путь по осколкам скальной породы, ледяным склонам, остроконечным пикам, под средним углом в 45 градусов, по крайней мере до высоты 14 тысяч футов. Это будет свершение, которое, по своим непревзойденным трудностям и тяжким разочарованием, сравнимо с покорением Северного полюса. Примечание Кук, America's Unconquered Mountain, Harper's Monthly Magazine, январь-февраль 1904 года. Конец примечания Кук живет с мыслью о полюсе. В письме от 14 декабря 1903 года роберт пири прислал ему теплые слова поздравляю со сделанным на горе гареммаккенли и весьма сожалею что не удалось достичь вершины надеюсь с другим снаряжением вы одолеете ее цитируется по брайс кукпер де полар контроверсии резов Стагпоул Букс, 1997 год Конец примечания Вряд ли в Америке были люди, которые сомневались в способностях и возможностях Фредерика Кука, и летом 1906 года он организует вторую экспедицию к полярной заоблачной вершине.